Глава первая. Умоляю, Хетти, еще один поцелуй. Нет-нет, Переквин, мне нужно идти. а ты не можешь уйти. Прошу тебя, останься. Я так долго ждал случая увидеться с тобой наедине. И он принялся оцеловать ее с таким пылом, что у нее перехватило дыхание. милый «Переквин», — прошептала она, — «я обожаю, когда ты меня так целуешь». «Я люблю тебя», — сказал он проникновенно. «Ангел мой, когда же мы, наконец, поженимся?» «О, Переквин!» Он на секунду ослабил объятие и внимательно посмотрел на нее. Она была очень хороша собой В этом единодушно сходились все. Очень светлая блондинка с огромными голубыми глазами с поволокой, Хетти Болдуин, стала звездой Сен-Джеймса с момента своего первого появления в свете. Теперь, спустя два года, она по-прежнему не имела себя равных и всегда была окружена, толпой светских щеголей и прочих молодых бездельников, не желающих отставать от моды. — Что ты хочешь сказать этим, о Периквин? — спросил лорд Корбери. Хэти прижалась щекой к его плечу. — Ты знаешь, что папа никогда не даст своего согласия. — Черт! — Какое нам дело до твоего отца? — вспылил лорд Корбери. «Нам нужно бежать, Хетти! Мы поженимся, и твой отец уже ничего не сможет поделать!» Он замолчал, увидев, что Хетти широко раскрыла глаза от изумления. «Ты предлагаешь мне бежать в Геретна Грин?» — спросила она с ужасом. «Примечание. Геретна Грин — название деревни, на границе с ш о т л а н д и и где убежавшие влюбленные могли обвенчаться без представления соответствующих документов. Конец примечания. «Почему бы и нет?» — резко ответил он. «Как только мы окажемся за границей и станем мужем и женой, твоему отцу останется лишь броницей осыпать нас проклятиями. Но кого это будет волновать?» «Хетти». Надула свои розовые губки, что сделало ее еще более привлекательной. Но переквин, я мечтала о пышной свадьбе, на которой присутствовали бы все мои друзья. Я даже придумала, какое у меня будет платье, и мне очень хотелось бы надеть мамину бриллиантовую диадему. Она увидела, что у лорда Корбери потемнело лицо, и поспешно добавила, «А ты?» В роли жениха будешь просто неотразим. — Какая разница, черт побери, где и как мы поженимся? — Лишь бы мы могли пожениться, — вскричал лорд Корбери. — Подружки, зеваки, какое все это имеет значение? Самое главное — это мы, Хетти. Когда ты станешь моей женой, никто уже не сможет разлучить нас. — Все это прекрасно. — мягко ответила Хетти, но в то же время я бы не хотела огорчать папу. — Он так гордится мной! Если я убегу с тобой в Гретнегрин, это разобьет ему сердце. — Что же тогда нам делать? — с отчаянием воскликнул лорд Корбери. Он был исключительно хорош собой, с соки, й широкоплечий, с правильными чертами лица. Его серые глаза были способны заставить трепетать сердце любой девушки, на которую он обратит свой взгляд. Даже избалованный вниманием Хетти его вызывающий дерзкий вид казался неотразимым. Она высвободилась из его объятий и теперь молча стояла и глядела на него. Ярко-голубая бархатная амазонка выгодно подчеркивала изящество ее фигуры, при входе в дом она сняла шляпу с длинной прозрачной вуалью и в лучах солнца проникавшего в комнату сквозь р о м б о в и д н ы е окна ее светло золотые локоны блестели и переливались образуя сверкающий ореол и придавая одухотворенность ее красоте лорд корбери смотрел на нее словно завороженный я люблю тебяти — сказал он неровным голосом, — я не могу жить без тебя. — Я тоже люблю тебя, Периквин, — ответила она, — но мы должны быть очень-очень осторожны. Я не говорила папе, что ты вернулся домой, поэтому он даже не подозревает, что я сейчас с тобой. — Как же тебе удалось приехать? — удивился лорд Корбери. — Я сказала папе... что хочу отправиться в прайори навестить твою экономку, миссис Бакл, которая заболела. Он похвалил меня за такую заботливость. Рано или поздно он без сомнений узнает, что я вернулся, — хмуро заметил лорд Корбери. — Я уже думала об этом, — поспешно сказала Хетти. — Я скажу ему, что миссис Бакл со дня на день ожидает твоего приезда. «Если уж приходится лгать, то, по крайней мере, надо делать это правдоподобно». «Ты думаешь, мне по душе все эти хитрости и увертки?» спросил лорд Корбери. «Но что же нам остается делать? Ты можешь выйти за меня замуж. И на какие средства мы будем существовать?» поинтересовалась Хэтти. «Мы могли бы жить здесь». Сказав это, он огляделся по сторонам, в первый раз обратив внимание на то, что, хотя деревянные панели были старинными и очень красивыми, все убранство комнаты пребывало в крайне жалком состоянии. Бахрома на бархатных портьерах местами оторвалась, персидский ковер, которому когда-то не было цены, протерся почти до дыр, Некоторые стулья были сломаны, а на стенах отчетливо виднелись не выгоревшие пятна от некогда висевших там картин. Хетти проследила за его взглядом. — Я знаю, что ты любишь свой дом, Периквин, — сказала она, но чтобы привести его в порядок и сделать пригодным для жилья, понадобится не одна тысяча фунтов, в то время как у меня нет и тысячи пенсов. — с горечью сказал лорд Корбери. — Я знаю, — ответила Хетти, — поэтому с твоей стороны будет ошибкой не только говорить с моим отцом, но даже намекать ему, что ты хочешь на мне жениться. Он твердо намерен подыскать мне блестящую партию. Сейчас он делает ставку на сэра Николаса Уорингема. Уорингема! — яростно вскричал лорд Корбери. — Неужели ты думаешь, что будешь счастлива с этим напыщенным снобом, который вот-вот лопнет от самодовольства? — Но он очень богат, — мягко сказала Хэтти. — А у меня нет ни гроша, — воскликнул лорд Корбери. — Нищий лорд! — Смешно, не правда ли? Хэтти слегка вздрогнула. Мне нужно идти, Пэриквин. Я не могу больше задерживаться, но я постараюсь приехать завтра. Я скажу папе, что миссис Бакл еще очень слаба, и я пообещала привезти ей бульону. Маме это тоже понравится. Она все время твердит, что я уделяю мало внимания нищим и больным. — В таком случае удели немного внимания мне, — потребовал лорд Корбери, обнимая ее. и заглядывая в огромные голубые глаза. — Как ты красива! Невероятно! Неправдоподобно к р а с и в о Он порежался губами к ее губам и, почувствовав ответный порыв, сильнее сжал ее в о б ъ я т и я х Редко кому из мужчин удавалось вызвать в ней такую бурю чувств. Большинство поклонников считали ее Чересчур холодный. Однако сейчас ее губы пылали, а руки обвивали шею лорда Корбери. Когда он, наконец, поднял голову и увидел, что ее глаза потемнели от страсти, а дыхание участилось «Я люблю тебя!» — воскликнул он. «Бог мой, как я люблю тебя!» Он хотел было поцеловать ее еще раз, но она остановила его. «Нет, нет, п е р е к в и н мне нужно идти, уже поздно». Мы не должны вызывать подозрений, иначе мы не сможем встречаться в дальнейшем. Она повернулась и направилась к двери. Видя, что он собирается последовать за ней, она поспешно сказала, «Не провожай меня. Я не хочу, чтобы мой грум тебя видел». «Ты приедешь завтра?» — умоляющим тоном спросил лорд Корбери. «Если смогу», — пообещала она. Но к нам приезжает погостить сэр Николас, и папа рассчитывает, что я буду проводить с ним все свободное время. — Чтоб он проболился, этот л о р и н г е Почему он купается в золоте, в то время как у меня в карманах ветер свищет? — Мне этот вопрос тоже не дает покоя, — ответила х е т т и Уверяю тебя, будь ты богат... все было бы совсем по-другому. Она кокетливо взглянула на него из-под длинных ресниц и добавила, «Неужели ты не можешь раздобыть немного денег? Если бы у тебя было даже небольшое состояние, папа отнесся бы к тебе совсем иначе. В конце концов, твой титул один из древнейших в королевстве. Такой же древний, как прайори». ответил лорд Корбери, и такой же обветшалый. В его голосе снова послышалась горечь. Хэкки обернулась, привстав на цыпочки, поцеловала его в щеку и быстро направилась к выходу. Она открыла дверь и с грациозным прощальным жестом исчезла, оставив ему лишь воспоминания о томных голубых глазах и улыбающихся розовых губках. Некоторое время он стоял, молча глядя на дверь, как бы надеясь, что она сейчас вернется, затем с мрачным видом подошел к окну и обвел взглядом запущенные газоны, сломанные солнечные часы, клумбы, заросшие сорняками и покрытые мхом перила террасы. он стоял погруженный в свои мысли как вдруг позади него послышался какой то звук сначала щелчок а потом легкий с к р и п он оглянулся и обнаружил что часть панели около камина отодвинулась и в о б р а з о в а в ш е м с я отверстии показалась маленькая личка лорд корбери увидел огромные любопытные глаза и копну темно-рыжих непослушных волос. «Тенелла!» — воскликнул он и подошел к отверстию в стене. Увидев его, она издала возглас удивления. Он схватил ее за руку и с силой втащил в комнату. «Что ты здесь делаешь?» — с негодованием вскричал он. «Как ты смеешь прятаться в потайной комнате? Твое поведение просто возмутительно!» Мне следовало бы как следует отшлепать тебя. Он тряс ее с такой яростью, что голова у нее болтала со ь с стороны в сторону, но глаза ее смеялись. — Нет, пожалуйста, переквин, — воскликнула она. — Когда ты отшлепал меня в последний раз, мне было ужасно больно. К тому же теперь я слишком взрослая. Он внезапно отпустил ее. — Что значит слишком взрослая? мне «Уже восемнадцать. Неужели ты забыл?» «Бог мой! Это г о не может быть!» изумленно воскликнул он. «Когда я уезжал отсюда, ты была совсем ребенком!» «Чепуха!» — возразила она. «Мне было почти пятнадцать лет. Просто я выглядела моложе. А теперь я взрослая молодая леди». «Ну, допустим...» «Ты ведешь себя совсем не как леди?» — ответил он. Она действительно была невысока и едва доходила ему до плеча. Было понятно, почему он удивился, узнав, сколько ей лет. Простенькая сетцевая п л а т ь и ц е из которого она давно выросла, плотно облегала ее, подчеркивая округлившуюся грудь. От частой стирки о н о почти совсем у т р а т и л о свой первоначальный цвет, но... Тем не менее, не могло скрыть совершенство ее фигуры. Солнечные лучи, проникавшие в комнату, зажгли в ее волосах крохотные язычки пламени. Глаза казались слишком большими для ее лица. Они были зелеными, как вода в темных прудах, скрывающихся в глубине леса, и чистыми, как ручейки, искрящиеся и с в е р к а ю щ и е в лучах солнца, проникающего сквозь ветви деревьев. В ней не было той классической красоты, которая отличалась х е т и но какая-то неуловимая прелесть делала ее совершенно неотразимой. Уголки ее губ были слегка приподняты, а в глазах прятались смешинки. Кожа ее была исключительно белой, и лишь крохотный, слегка вздернутый носик был усеян веснушками. «Восемнадцать — Восемнадцать! — воскликнул лорд Корбери. — И до сих пор не научила себя вести? — Потрудись объяснить, какого черта ты пряталась в тайнике и подслушивала наш разговор. — Который был очень поучителен! — заметила ф е н л л а бросив на него лукавый взгляд. Он протянул руку, как бы намереваясь снова схватить ее за плечо и потрясти как следует, но она ловко увернулась. — Я ничего не могла поделать, Переквин, честное слово, — попыталась объяснить она. — Я услышала, как вы вошли, и мне оставалось только спрятаться в потайной комнате, поскольку я подозревала, что Хэти вряд ли обрадуется, застав меня здесь. — С чего ты это взяла? поинтересовался лорд Корбери. — Хетти не очень-то жалует представительниц своего пола, — ответила Фенелла, особенно когда они мешают романтическому свиданию с очаровательным поклонником. При этих словах она внимательно посмотрела на лорда Корбери, отметив искусно повязанный белоснежный галстук, отлично скроенный камзол и узкие желтые панталоны. «Как ты элегантно выглядишь, Перикви?» «Ты в мундире казался мне совершенно неотразимым, но теперь ты настоящий адонис». «Хотел бы я снова оказаться в армии», — огрызнулся лорд Корбери. «По крайней мере, меня не так мучило бы отсутствие денег». «Я знала, что ты расстроишься, когда узнаешь о том, что происходит у тебя в имении». — сочувственно сказала Фенелла, п р и м о с т и в ш и с ь на краешке дивана. — Почему никто не поставил меня в известность? — спросил лорд Корбери. — Я собиралась написать тебе, — ответила Фенелла, — но что было проку? Ты находился во Франции, и даже если бы мое письмо дошло до тебя, в чем я сомневаюсь, все равно ты не смог бы ничего сделать до своего возвращения. «А что, по-твоему, я могу сделать сейчас?» — раздраженно спросил лорд Корбери. «Позавчера в Лондоне ко мне заявился Свеер й и сообщил, что я не могу сдать землю в аренду, пока не отремонтирую коттеджи, но я не в состоянии это сделать, потому что у меня нет денег. Как так могло случиться?» «Твой отец очень тяжело болел перед смертью. Негромко сказала Фенелла, а дела постепенно шли все хуже и хуже. Макдональд отказался от аренды, а г р и н б л сказал, что если не будут починены амбары, он тоже откажется. Разумеется, в их теперешнем состоянии коттеджи совсем непригодны для жилья. Она помедлила и нерешительно добавила, «Остальные коттеджи стоят без хозяев уже почти три года». «Я спросил Свеера, почему он не написал мне?» — сказал лорд Корбери. «А он ответил, что это не его ума дело». «Я думаю, что Джонсон, управляющий твоего отца, обязан был написать тебе», — сказала Фенелла. «Но он всегда отличался тяжелым нравом, а после того, как в течение полугода не получал ж а л о в а н ь я так разозлился». что упаковал свои вещи и уехал, даже не попрощавшись. Пустые к а т т е д ж и Никакой ренты, в то время как мой дом вот-вот рассыплется, — воскликнул лорд Корбери. Я видел дыры в крыше, а потолки во многих комнатах на выгляде просто рухнут. Главное, чтобы был цел потолок в картинной галерее, — сказала Фенелла. — В картинной галерее! — усмехнулся лорд Корбери. — Какое это имеет значение, если там уже нет картин? Все они давным-давно проданы. — Пришлось продать последнего Ван Дейка, чтобы обеспечить уход твоему отцу, пока он болел, — ответила Фенелла. — По-моему, за него удалось получить довольно приличную сумму, но поскольку нужно было платить огромное количество долгов, Я боюсь, что от этих денег мало что осталось. От них ничего не осталось. О, Перри к в и н мне так жаль. Я так ждала твоего возвращения. Так мечтала снова тебя увидеть, а теперь все испорчено. — А ты что, рассчитывала, что я буду хлопать в ладоши от радости? — кисло спросил лорд Корбери. — Нет, конечно. — ответила ф е н е л К тому же, ты ведь хочешь жениться на Хетти? Этот вопрос прозвучал тихо и нерешительно. — Разумеется, я хочу жениться на ней, — ответил лорд Корбери. — Она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. И она любит меня, Фенелла, уверен, что любит. Мы могли бы убежать с ней, если бы не этот напыщенный старый сноб ее папаша. — Сэр р и р д ж и л очень гордится своей дочерью, — сказала Фенелла, как бы пытаясь оправдать отца Хэти. — Я бы тоже гордился ею, если бы она была моей женой, — сказал лорд Корбери. — Черт! Ну что ж мне делать, Фенелла? Он повернулся и отошел к окну. Глядя на него, Фенелла подумала, что... Ничего не изменилось. Между ними было шесть лет разницы, но поскольку они состояли в родстве и жили в полумиле друг от друга, они проводили много времени вместе и в детстве, и позже, когда Периквин приехал на каникул ы и обнаружил, что поблизости нет другой компании, более подходящей ему по возрасту. Он обращался с ф е н е л о й как с мальчишкой, заставлял ее беспрекословно выполнять все его приказы, слепо подчиняться ему, смотреть ему в рот, быть у него на побегушках и, за неимением других кандидатур, выступать в роли наперстницы. Вот и сейчас, незаметно для себя, они сразу же вернулись к прежним непринужденным дружеским отношениям. — Сколько у тебя денег, п е р е к в и н спросила Фенелла. «Совсем ничего нет», — объяснил он. После разговора со Свеером я отказался от своей квартиры на Довер-стрит, л рассчитал коммердинера, продал всех лошадей, кроме тех двух, на которых приехал сюда, и заплатил большую часть своих долгов. Помолчав минуту, он добавил, обращаясь больше к самому себе, чем к ней. «Я готов локти кусать». как только вспомню, что всего пару недель назад купил той крошке два новых платья, которые ей так приглянулись. Но откуда я мог знать, что положение настолько отчаянное? — У тебя все еще остается прайори, — нерешительно произнесла Фенелла. — Да, у меня еще остается прайори, — ответил лорд Корбери, — но я... не мог бы продать поместье, даже если бы захотел, потому что это м о я р а т И он должен перейти по наследству моему старшему сыну. Хотя навряд ли я смогу позволить себе роскошь иметь сына. По крайней мере, у тебя есть крыша над головой. — О да! Мне есть чему радоваться! — с иронией в голосе произнес лорд Корбери. «У меня, к тому же, имеется тысяча акров заброшенной земли, которую сам я не могу обрабатывать из-за отсутствия средств, а найти арендаторов, которые бы это делали за меня, почти невозможно. Известно ли тебе, что после войны большинство фермеров обанкротилось?» «Мне это отлично известно», — ответила Фенелла, «и я считаю, что это просто позор». Пока у наших войск возникали проблемы с продовольствием, все были очень благодарны фермерам за то, что они кормили страну. А теперь, в 1817 году, спустя всего два года после Ватерлоу, те же самые люди, которых мы приветствовали и прославляли, нигде не могут получить суду, чтобы дотянуть до нового урожая. «Говорят, что аграрные банки разоряются один за другим», — сказал лорд Корбери. А этому стоит ли ожидать, чтобы они раздавали суды, особенно если учесть, что они навряд ли получат назад свои деньги? Фанелла вздохнула. — Что же ты собираешься делать? — Я как раз хотел спросить тебя об этом, — ответил он.